Режим АД. Хардкорный геймер на самой высокой сложности в другом мире. Том 2, глава 13. Время охоты. Читает Беозет. «Давай, приподними вот это». В данный момент Ален помогал разбирать оленя. Вчера он принес белого оленя и поставил весь дом на уши. Но это был заказ Томаса так что никто не мог его в этом обвинить. Вчера он до поздней ночи помогал с разделкой туши, но поскольку тело было огромное, они едва только успели мех чистить, до да внутренние органы убрать. Сегодня им пришлось продолжать дело. Ален оказался настолько хорош, что шеф попросил Дворецкого избавить его на сегодня от забот о Сесиль чтобы тот помог ему с разделкой. То он у него тогда был легкий. Но это все-таки просьба шефа, так что дворецкий уступил. И все-таки хорошо иметь под рукой умелые руки. Может, моим помощником станешь? Вместо забот об этой своевольной девчонке я с Себасом поговорю. А, спасибо, но я уже привык работать с молодой госпожой. Алин решил мягко отказать. «Но эта твоя молодая госпожа реально должна была уже исправить свое поведение», пробормотал вдогонку шеф. Быть личным слугой Сесиль Алину не то чтобы особо нравилось, но и поваром становиться он тоже не хотел. Как слуга Сесиль он мог часто ходить по городу, да и уроки у него довольно длинные. Свободного времени хватает. К примеру, только поэтому у него и есть сейчас возможность помогать с разделкой. Черт, ну ты и вправду на лету все схватываешь. Нашему Банзу вон триста лет понадобится, чтобы что-нибудь как следует запомнить. Это должно быть из-за высокого интеллекта. То же касается и его работы официантом. Он довольно много за последнее время впитал всяких странных правил этикета в свой мозг. С каждым повышением уровня эффект от статов становится все более и более заметным. Особенно это очевидно в сравнении с его воспоминаниями о жизни Кенчи. Хоть личность его и не особо изменилась, но теперь он вообще ничего не забывал. И тело двигалось именно так, как он того хотел. Правда, мудрости особой как-то у него не чувствовалось. Он не мог думать о чем-то, о чем не мог думать и раньше. Так что просто из-за повышения интеллекта гением назвать себя он никак не мог. Если честно, я бы с радостью обменял Си в интеллекте на обычное А, но во всех статах. Вчерашний олень был пингец каким тяжелым. И все-таки призыватель – тыловая профессия. Оценка интеллекта у призывателя чрезвычайно высока, но вот атака удостоилась в итоге только «С». А для Алина, который несколько лет подряд тренировался бою на мечах под началом самого Ситлорда, куда более предпочтительно было бы, если бы все его статы повысились до «Эй» даже если бы его интеллект принял при этом на себя небольшой удар. Но даже со всеми этими мыслями, что роились в голове, его нож не останавливался ни на секунду. Разделка продолжалась. Закончили они с шефом только поздней ночью. Но Алину предстояло сегодня еще одно дело. Дворецкий просил зайти после разделки к нему в приемную. «Да, в последнее время частенько он туда захаживает». Итак, отслужив на ужине барона, Ален сразу же направился в покое дворецкого. Тук-тук. «Прошу прощения, это Ален. Входи». Время уже довольно позднее. Он, как обычно, опустился на свой уже привычный к этому времени диван. — Извини, что вчера пришлось работать до поздней ночи. Это ведь был твой выходной. — извиняется. — Нет, все нормально, — коротко ответил Ален. Охоту он продолжить после доставки оленя все равно не мог. Да и самой разделкой он занимался в своих собственных интересах ради магического камня. — Так вы чего-то хотели? — Хм, прежде всего, на столик между ними дворецкий возложил небольшой мешочек. Это 100 серебряных монет. Э, вознаграждение за оленя это 100 монет? По его оценке в олене должно быть не меньше 500 килограмм мяса. Плюс красивый мех можно продать по разумной цене. Так что он ожидал куда больше сотни монет. «Кстати, там также и твоя зарплата за этот месяц». «Ха! То есть на самом деле награда — это пятьдесят монет?» «Серьезно? Да чтоб я сдох, если еще хоть одним навозным оленем занялся бы. Весь выходной потратил. Я лучше на гоблинском мясе жить буду до Армагеддона». «Да». Ответ близкий к вздоху. Кажется, вместе с этим вздохом по ветру пустился и весь его тяжкий труд. Ален, ты довольно умен, но не умеешь особо скрывать свои эмоции, да?» «Это твоя зарплата за этот месяц». «Э? Результаты твоей работы очень хороши, и ты воспринимаешь ее серьезно. Это хорошо, но сто монет ты получил не из-за этого». То есть с этого момента его зарплата слуги будет составлять не 50, а 100 монет в месяц. Но повышение случилось не из-за качества его работы. Эм, то есть вы хотите поручить мне еще какую-то работу на другие 50 серебряных монет? Ясно, недаром тебя среди слуг называют умным малышом. Верно, я хочу поручить тебе работу ловчего. Э? Ловчего? Дворецкий предложил ему необычную должность. Если он правильно помнит, в его родном мире британские дворяне называли такого человека. Гамми Киперон, хранителем добычи. Верно, Ален, тебе ведь нравится охота? Да, немедленный ответ. Хорошо, тогда что касается работы ловчего. Себас начал объяснять особенности этой новой должности. Многие из крупных аристократов, вроде графов, держали при себе подобного работника, но у барона Гранвера до сих пор никого такого не было. Работа ловчего заключалась в следующем. Охотиться на магических зверей и добывать их мясо. Помогать горожанам, у которых возникли проблемы с магическими зверьми за пределами города. О! -о, -о. Дослушав до этого момента, Алин даже голоса сдержать не смог. Похоже, это дворянский аналог МЧС. Они спасают тех, кто попал в заваруху с магическим зверьем. Гамикипер же делал все скорее наоборот. Он защищал добычу дворянина от посягательств всяких местных и не очень жителей. Небольшое такое отличие мира, заполненного кровожадными монстрами и демоническим зверьем. И еще, это просьба твоих коллег. С некоторым затруднением проговорил дворецкий. Э, как оказалось, в течение последних нескольких дней большинство слуг. Пествовали Себаса, чтобы тот позволил Алину больше охотиться. Мальчик приносил мясо еще до инцидента с белым оленем, причем по пять кроликов за день. Очевидно, что он хорош в этом деле. И это повлияло на питание всех слуг в доме. Но только слегка. Если бы Алину позволили больше охотиться, то их рационы тоже наверняка стали бы богаче. Так, по крайней мере, говорили дворецкому другие слуги. Чем за Сесиль подтирать, лучше пускай он работает на благо дома Гранвера. Такие толки занимали Себаса последние несколько дней. У него уже голова трещала. В общем, я полагаю, ты уловил суть ситуации». Правда, есть, конечно, еще финансовые обстоятельства нашего дома. В итоге Себас посчитал, что будет лучше выплачивать на 50 серебряных монет в месяц больше, чем покупать все это мясо отдельно из рук самого Алина. В случае белого оленя, например, их казна вообще должна расстаться с золотом, а они не могли себе этого позволить. Не могли позволить, и именно поэтому собирались провести новогодний прием по-скромному. «Вот как. Я понимаю. Я с радостью приму ваши условия. В таком случае, мне когда приступать? Завтра?» «Нет. Серьезно, даже зарплату можете себе оставить. Я не против. Буду ловить что-нибудь на еду каждый день. А в остальном...» По Черт, слюни по подбородку потекли. Ему казалось, что в этот момент перед ним открылись врата в прекрасный новый мир. Время охоты — начало. Ну-ну, не спеши так. Я же не сказал, что я принял их пествование. Э? Естественно, я не могу оставить госпожу Сесель без личного слуги. Я думаю... «Один день?» «Да, один день в неделю я попрошу тебя заниматься обязанностями ловчего». «Ха?» «То есть его не освобождают от Сесиль?» «Он уже отводил охоте один день в неделю, его выходной. Теперь же ему просто увеличили это время еще на один день». «Ох, ты недоволен?» «В принципе, можешь притвориться, что этого разговора между нами не было». Я не хочу тебя заставлять. Нет, конечно, нет. Я приму ваши условия. Ну, не расстраивайся так. У тебя хорошая память. Если будешь усердно трудиться, то, возможно, даже сможешь оруженосцем стать. Кто знает. Было бы жалко растратить такой потенциал на одну только охоту. Не думаешь, Ален? От чего-то этот разговор сильно напоминал разговор о повышении в его компании. И похоже язык тела Алина предал его отношение к подобным изречениям. Что-то не так? Так ты все-таки принимаешь работу ловчего на один день в неделю? Д да благодарю вас, что заботитесь о моем будущем. И таким образом... Ален стал занимать уже три должности в доме Гранверов — официанта, личного слуги Сесиль и Ловчего. Всего через два месяца после того, как он прибыл в этот дом.